3.08 «Есть проблемы?» – спросил Мраку у сплетницы. «Пока все нормально». Мы столько раз проходились по плану, что я боялась начать проговаривать его даже во сне. Вместе со сплетницей, мраком, сукой и самой крупной из ее собак мы проследовали к запертой двери хранилища. Регент следил за входной дверью вместе с двумя другими собаками. Его сила действовала на расстоянии, достаточным для того, чтобы задержать противника, пока мы не придем на помощь. Сплетница взялась за стальной штурвал, торчащий из двери хранилища, крутанула его, затем остановила. Неопределенно долгое время она повторяла вращение. В правую сторону, затем влево, затем снова в правую. И когда я уже начала надеяться, что мы не проникнем внутрь, раздался звук, как будто что-то тяжелое сдвинулось внутри двери. Вместе мы отворили дверь, и сплетница неторопливо направилась к рабочему месту управляющего банка. Она села за компьютер, положив ноги на угол стола, и начала что-то набирать на клавиатуре. Отсюда она могла следить за сообщениями СМИ, за камерами наблюдения и удаленно управлять замками дверей и сигнализацией. Конечно, для всего этого нужны были верные пароли, но с ее силой это не было проблемой. Мрак, сука и я начали надевать сбрую на одну из собак, ту, что не стояла в парадных дверях. Я постепенно разбиралась, кто есть кто. Кажется, сука звала его Брут. Его тело было самым крупным, мясистым, и у него была более короткая морда. Раньше он был ротвейлером. Он повернул свою массивную голову ко мне так, что его глубоко посаженное глазное яблоко оказалось совсем рядом, слева от моей головы. Зрачок сузился в точку. Оставался только налитый кровью белок и желто-серая радужка шириной с мою ладонь. Я знала, худшее, что я могу сделать сейчас, показать страх или нервозность. Поэтому я делала все возможное, чтобы сохранить спокойное дыхание, направляла внимание на ремни, трижды проверяя надежность креплений. Возможно, я действовала немного грубо, пытаясь гарантировать, чтобы Брут не подумал, что я слабая или застенчивая. Бессмысленно. Я всерьез сомневалась, что даже взяв в руки свое оружие, смогла бы заставить его вздрогнуть. Надежно закрепив сбрую, мы направились в хранилище. Бруд встал у двери. Хранилище из нержавеющей стали сверху донизу было набито стопками аккуратно перевязанных пачек с купюрами. Стопки, в свою очередь, были отсортированы по номиналу купюр. На стене напротив ячеек были ящики, словно тщательно продуманный шкаф для хранения документов. Так оно и было. Банк хранил копии всех важных документов местных отделений именно здесь, в несгораемом хранилище, на случай непредвиденных ситуаций. В дальнем конце хранилища была другая дверь, ведущая к лифту, который опускался в подвальный гараж, туда, где было удобно загружать и разгружать бронированные грузовики. Жаль, но этот путь не мог быть запасным выходом. Двери лифты и сам гараж были надежно заперты все время и открывались только по определенным дням. Сука свалила на пол охапку сумок. Мы с ней встали на колени по обе стороны от груды купюр и начали наполнять одну из сумок наличными. Она сняла свою маску, чтобы она не мешала обзору. Мрак вытащил из окружавшего его тело тьмы короткий лом. Он занялся взломом ящиков для хранения документов. Металл под его инструментом гнулся с пронзительным скрипом. Заполнив первую сумку, мы с Сукой закрыли ее, плотно затянув вокруг горлышка сумки ремень, и совместными усилиями толкнули ее по гладкому металлическому полу к бруту. Мрак отвернулся от ящиков, подхватил сумку и закрепил на сбруе собаки. Ошеломляющее количество денег. Когда мы с Сукой начали работу, я сначала пыталась сосчитать деньги, которые кидала в сумку. Пятьсот, тысяча, полторы тысячи. Сука работала так же быстро, как и я, поэтому цифру можно было удвоить. Секунда, потраченная на определение общей суммы денег в сумке, заставила меня сбиться со счета. Мы забили вторую сумку и толкнули ее к двери. Мрак заворчал, подтаскивая сумку к другой стороне сбруи и прикрепляя ее. Пока мы заполняли третью, он пристегивал еще одну, заполненную содержимым первого открытого им ящика. По словам Лизы, эти ящики вмещали документы по залогам, страховкам, ипотеке и информацию о судах. Очевидно, наш работодатель был готов купить их у нас. Я раздумывала над тем, зачем он это делает. Самый очевидный вариант их использования – он мог предложить банку выкупить их обратно. Более интригующей была мысль, что он хочет использовать эту информацию в своих собственных целях. Или, возможно, его интересует только что-то конкретное, что будет в куче бумаг. Но он готов купить их все, чтобы сохранить свое намерение в секрете. «Завтра у меня все тело будет болеть», – простонал мрак, закончив закреплять мешок с бумагами на место. А мы еще даже не побывали в драке. «Будешь больным и богатым», – сказала суга. Я посмотрела на нее и увидела, что она усмехнулась. Это вызывало беспокойство. Я всегда видела ее угрюмой или злой, поэтому любая улыбка на ее лице смотрелась жутковато. Даже хуже. Ее улыбка была такой, словно она никогда не видела улыбку прежде, а только читала о ней в книгах. Она слишком сильно показывала зубы. Я подавила дрожь и сосредоточилась на работе. Третья сумка проскользила от нас по полу. Мрак закрепил ее на сбруе. «Мы не можем больше ничего на нем закрепить. Груз будет мешать», — решил он. «Вес распределен равномерно?» — спросила сука. «Насколько это возможно?» Сука встала и пересекла хранилище, направляясь к ожидающему ее существу. Она потерла рукой по морде Брута так, как это сделал бы владелец лошади, если забыть о том, что Брут не был лошадью. Она гладила выступающие мышцы, окаменелые куски плоти и кости, выступающие в промежутках и узлах мышц. В тот момент она выглядела почти нежной. «Давай, малыш, иди!» – скомандовала она, указывая на парадную дверь. Брут покорно двинулся к главному входу в банк и сел. Его цепкий хвост рассеянно обвивался вокруг дверной ручки. «Эй!» – позвала сука, затем свистнула дважды, чередуя короткий и длинный свист. Самая маленькая из ее собак, узнаваемая теперь только по отсутствующему глазу, возбужденно направилась к нам. Некоторые заложники закричали, встревоженные внезапным движением. «Я вздрогнула. Я не хотела думать о заложниках». Они были тяжелым грузом на моей совести и постоянно маячили на периферии моего внимания, ведь мои насекомые сидели на них, сообщая о любом движении или разговоре. «Это Анжелика?» — спросила я, чтобы отвлечься. «Ее имя не подходит к именам других твоих собак». «Я не придумала ей кличку», — сказала сука. Когда существо приблизилось к ней, сука несколько раз сильно хлопнула ее по плечу. Это не причинило животному боли. Анжелика просто стегала себя хвостом. Насколько я поняла, это был гипертрофированный способ им вилять. Сука дважды щелкнула пальцами, указала на пол, и Анжелика села. Я уже частично заполнила сумку, когда сука присоединилась ко мне. «У нее были другие владельцы?» «Говнюки!» — ругнулась сука. «Это по их вине она потеряла ухо и глаз?» — спросила я. «Что? блять, ты думаешь, это сделала я?» Она уронила деньги и встала, сжимая руки в кулаки. «Что ты, конечно, нет!» Я отступила, перемещая свой вес так, чтобы я могла увернуться, если она вдруг нападет. Просто пыталась немного поболтать. Она сделала шаг ко мне. «Трусиха, ты знаешь, ты не сможешь меня...» «Хватит!» — закричал мрак. Сука повернулась к нему, ее глаза сузились. «Если ты не можешь работать там, работай здесь!» Его голос был спокойным и твердым. Сука сплюнула на пол и сделала, как он просил, забрав у него лом. Мрак принялся наполнять сумку вместо суки. Мы быстро набрали темп, и еще четыре сумки были заполнены за считанные минуты. «Мы останемся, чтобы загрузить третью собаку, или уйдем, так?» Спросила я мрака, а затем добавила. «Жадность нам ни к чему. Я была бы счастлива уйти как можно скорее. Деньги не интересовали меня, тем более я совсем не хотела попасть из-за них в тюрьму». «Сколько у нас?» Он оглянулся в сторону Анжелики. Сплетница ответила за меня со своего места у двери в хранилище. «Сорок Похоже, мы должны на этом закончить. Стражи уже здесь, а это не очень хорошо». Мы мгновенно покинули хранилище и присоединились к Регенту у парадных дверей, всматриваясь в промежутки в стене тьмы. Сплетница не преувеличивала. Наши противники уже выстрелились в линию на тротуаре через улицу, цвета их костюмов ярко выделялись на фоне унылого дождя и серого города. Смуглая гида был одет в ржаво-красный костюм с соответствующим шлемом, серебристо-белой отделкой и эмблемой в виде щита. «Таракан», — подумал я, — «парень без слабых мест». Примерно в трех метрах правее него стояла Виста, носившая костюм с юбкой, покрытой волнистыми, не линиями, чередующимися от белого до темно-зеленого цвета. Ее тело закрывала броня, стилизованная под общий дизайн костюма. Нагрудник выступал, создавая иллюзию груди, но это не скрывало тот факт, что она была настолько юной, что даже я могла бы победить ее в драке на кулаках один на один. Если ей больше 12 лет, то она немного отстает в физическом развитии. Слева от эгиды находился стояк. Он был одет в белый облегающий костюм. Защитные панели глянцевой белой брони размещались везде, где они не мешали движению. Из-за дождя я не могла разглядеть, но знала, благодаря телевизору, что на его броне размещены изображения часов темно-серого цвета. Некоторые изображения были анимированы, могли двигаться. Они дрейфовали по поверхности костюма, а другие стояли на месте, но их стрелки двигались. Его шлем был безликим, просто гладкая белая поверхность. «Сплетница!» — мрак прорычал голосом, отдающим эхом. «Понимаешь, почему я иногда называю тебя тупицей?» Там были не только эти трое. Крутыш парил в воздухе сбоку от стояка. Его каштановые волосы были влажными от дождя. Он выделялся красным забралом и красно-золотой броней. Его ноги твердо стояли на летающем скейтборде, от основания которого исходило рубиновое сияние. В руках он сжимал два одинаковых лазерных пистолета или что-то в этом роде. Крутый что-то говорил рыцарю, стоящему с левой стороны от него. Рыцарь был парнем постарше, в костюме цвета серебра и в стали. Внешне он напоминал поместь героя научно-фантастического фильма и средневекового рыцаря. На противоположном конце линии стоял незнакомый мне герой. Он был крупным, но не так, как мрак. Настолько крупным, что здесь явно не обошлось без суперспособностей. Его накачанные руки были в обхвате больше, чем мои бедра, и он, вероятно, мог бы раздавить консервную банку, зажав ее между грудными мышцами. Его костюм был из простого темно-синего или черного спандекса с рисунком алмаза. Маска полностью закрывала лицо, за исключением глаз. На лбу маски был закреплен кристалл. Он был единственным, кто был без брони среди стоящих там людей. Похоже, он в ней не нуждался. «Кто это?» – спросила я, указывая на него. «Страшило», – вздохнула сплетница. «Он использует телекинез, то есть может перемещать предметы силы разума, но только если они находятся не дальше пары сантиметров от его кожи. Он может использовать эту способность, чтобы нанести удар с такой силой, с какой мог бы ударить товарный поезд, или защитить себя от атаки. Он также обладает личным биокинезом, то есть в каком-то смысле может управлять своим телом. Он может регенерировать, концентрируясь на ране, и он может использовать эту способность, чтобы сделать себя сильнее. Возможно, он научился делать что-то еще, смотря сколько он тренировался с тех пор, как мы видели его в последний раз. Он был одиночным героем Броктон-Бэй совсем недавно. «И какого хрена он здесь забыл?» – спросила я. «Мы как-то расталкивались с ним. Регенты сука победили его. Либо он хочет отомстить, либо он совсем недавно присоединился к стражам». «Моя сила подсказывает, что верен последний вариант». «Это то, о чем ты должна была предупредить нас заранее», – прошипел Мрак. «Мы не ждали шестерых». «Есть еще седьмой», – сказала сплетница, вздрогнув, когда Мрак врезал кулаком по двери. кто то еще на крыше. Я не уверена кто, но не думаю, что это призрачный сталкер. Возможно, там член протектората». «Их вообще не должно было быть шестеро или семеро» прорычал мрак своим потусторонним голосом. «Их должно было быть трое, максимум четверо». «Я сделала обоснованное предположение», тихо ответила сплетница. «Я ошиблась. Подай на меня в суд». «Если мы выберемся отсюда живыми», тихо и угрожающе сказал мрак. «Нам предстоит долгий разговор». Я приложил лоб к окну. Бронированная часть моей маски звякнула об стекло. «Обоснованное предположение. Было бы хорошо, если б ты заранее предупредила нас о том, что это именно предположение, еще на стадии разработки плана. Из всех нас, сука, была напугана меньше всего. Я с ними разберусь. Только дайте мне развернуться в полную силу». «Мы не собираемся тут никого убивать», — сказал имрак. «Калечить тоже никого не надо. План остается прежним. Мы добыли деньги. Мы с ними сбежим». Сплетница покачала головой. «Это именно то, что им нужно. Как думаешь, почему они так выстроились? Мы подрываемся с деньгами с любого из выходов, их человек на крыше бросается за нами, выводит нас из строя или отвлекает, пока подтягиваются остальные. Посмотри, сколько места они оставляют между собой. Расстояние, минимально нужное для того, чтобы один из них оказался достаточно быстро близко к нам, чтобы задержать, когда мы рванем между ними». «С моей силой!» Начал мрак. «Они все еще превосходят нас численностью. Есть по меньшей мере пять способов, которыми они могут взять одного из нас, когда мы побежим, даже если они ослепнут. Это еще если исключить висту из уравнения. Представьте, что любое расстояние, которое нам нужно будет преодолеть, станет намного больше, чем кажется, и все начнет выглядеть совсем плохо. Это не было бы проблемой, не будь их так много». «Хуево!» – простонал регент. «Мы не можем просто сидеть тут», — сказал мрак. «Конечно, они там мокнут и мерзнут, но наши дела не пойдут лучше, если мы вынудим их войти сюда. А если мы будем ждать слишком долго, сюда может подтянуться и протекторат». «У нас заложники», — сказала сука. «Если они войдут сюда, мы займемся одним из заложников». Где-то за нашими спинами кто-то застонал, протяжно и громко. «Думаю, они услышали ее слова». Я закрыла глаза и глубоко вздохнула. Дела пошли плохо, а еще хуже, что, скорее всего, это случилось по моей вине. Я предупредил оружейника о том, что что-то произойдет. Я могла представить, что он сказал командам быть во оружие. А если именно он и есть тот неизвестный на крыше, сплетница может догадаться, почему так произошло, и я кажусь по уши в дерьме. Блять! Мы должны застать их врасплох! Я поняла, что сказала это вслух, лишь когда закончила фразу. «Несомненно. Но как мы это сделаем?» — ответил мрак. «Вы мастера бегства, верно? Поэтому мы поступим иначе. Мы будем биться с ними лицом к лицу». 3.09 Представляю, как это выглядело для стражей. Они стояли под дождем в напряженном ожидании, и в следующую секунду главные двери банка распахнулись, показывая только полную темноту. Еще через секунду восемь спотыкающихся заложников выбежали из тьмы и вниз по ступенькам. Глаза Эгиды за маской широко распахнулись. Он повернулся, оглядываясь на стояка, который эмоционально указывал на землю. Снова повернувшись к дверям, Игида проревел. «Все, выходящие из банка, ложитесь на землю, живо!» У него не было шанса увидеть, послушались ли они. Темнота растеклась от входа в банк, затем затопила улицу, подобно воде из разрушенной дамбы. За секунду заложники исчезли из их поля зрения, и стражи были вынуждены отступить на несколько шагов, чтобы тьма не поглотила их. Внутри банка мрак размышлял вслух. «Это заставит их подумать дважды перед тем, как открывать огонь вслепую. Замечательно. Мы готовы ко второму акту?» «Заложники не должны пострадать», — сказала я, оглядываясь на тридцать человек, все еще остающихся внутри помещения. «Те, кого мы отправили наружу?» «Стоят на месте?» – спросил мрак. Я проверила, используя свою силу. Насекомые, которых я разместила на заложниках, не могли ничего видеть или слышать, но я не чувствовала, чтобы они перемещались. Они выполняют наш приказ. Пробежали столько, сколько смогли перед тем, как твоя сила затопила все тьмой, а затем плашмя легли на землю, головы закрывают руками. «Тогда мой выход!» – объявила сука. Она схватилась за костяной шип, выступающий из плеча Иуды, и устроилась на его спине. «Нет», — сказала сплетница, хватая суку за ботинок. «Погоди». Сука посмотрела на нее сверху вниз в явном раздражении. «Та заминка перед тем, как Игидо отдал приказ заложникам, что-то не складывается». «Если ты что-то поняла, то говори», — произнес Мрак своим искаженным голосом. «Нам нужно действовать сейчас, до того, как они смогут реорганизоваться». «Сука, займешься стояком, избегай Гиду, ясно?» Сука не ответила, ударила пятками по бокам Иуды и, наклонив голову, чтобы не удариться об косяк, вылетела из банка. «Какого черта ты это сказала?» – прорычал мрак. «Она сейчас...» Они поменялись костюмами. Игида надел костюм стояка и наоборот. Мне хотелось увидеть выражение лица Брайана, но маска мрака скрывала его. Он просто молча повернулся к окну. «Внезапно я поняла, в какую ужасную ситуацию мы могли бы попасть. Собаки-суки напали бы на того, кого мы считали гидой, это оказался бы стояк. Одним махом мы бы потеряли большую часть нашей ударной силы». «Здорово, что ты догадалась!» Сказала я сплетнице, прежде чем поднять руки и направить большую часть насекомых, заставляя их спуститься с потолка и потоком хлынуть дверь. Сплетница только усмехнулась, прежде чем вернуться к компьютеру, и продолжила безумно быстро набирать что-то на клавиатуре. Мрак и регент вышли в дверь, оставляя лишь меня и сплетницу в вестибюле банка. Я подошла к углу банка и всмотрелась в одно из высоких, узких окон перед столом кредитного специалиста. Щупальца темноты мрака все еще цеплялись за окно, но отсюда открывался хороший вид на поле битвы. Пока я смотрела из окна, вид начал искажаться, словно я глядела на отражение в кривом зеркале или через каплю воды. Улица, включая ту ее часть, что была скрытой тьмой, начала раздуваться, а расширяться до тех пор, пока два тротуара по обе стороны улицы не стали похожи скорее на дуги, чем на ровные линии. У меня заболела голова, когда я попыталась представить, как работают способности висты. Или, возможно, головная боль имела отношение к тому факту, что часть насекомых, которых я направила к висте, оказались в области искажения. Ничего выходящего за рамки своих сил я не делала, но мой мозг, очевидно, испытывал затруднения, сообщая мне о местонахождении насекомых в искривленном пространстве. В любом случае, что-то мне мешало. Я подняла руки, чтобы потереть виски, но вспомнила про свою маску, вздохнула и опустила их обратно. Я направила насекомых во тьму и деформированное пространство улицы. Каждый раз, когда они на кого-то натыкались в темноте, мне требовалось мгновение, чтобы идентифицировать личность. Мрак был первым, на кого я наткнулась, и узнать его было легче всего. Некоторые мои насекомые обладали крошечными волосками на теле, которые позволяли им ощущать воздушные потоки – А истечение тьмы от мрака как раз создавало что-то похожее на постоянный воздушный поток. Узнать регента было сложнее. Я почти приняла его за заложника, но он носил твердую маску на лице. И оставила его в покое. Я нашла ту, кого искала. Суку. И принялась отслеживать ее движение в темноте. Мои насекомые сообщали о колебаниях, сопровождающих поступью собак, горячем влажном воздухе из ноздрей Уды и запахе псина. Его запах пробуждал инстинкты москитов и мухпадальщиков и состояла смеси запахов крови, мяса хрящей и слабого душка больной плоти. Меня передернуло. Как только сука рванула из темноты к гиде и стояку, мои насекомые немедленно последовали за ней. Она направлялась прямо к стояку, одетому как и гида. Нет, нет, нет, пробормотала я. Идиотка! В следующую секунду она сменила курс и направилась к настоящему эгиде. Тот попытался сбежать за мгновение до того, как собака сменила курс, но было уже слишком поздно. Когда он попытался уйти из зоны досягаемости, Иуда прыгнул, почти вдвое дальше и выше, чем я могла бы представить для кого-то такого огромного, как он. Цепкий хвост собаки обернулся вокруг тела эгиды. Когда псина, наездница и их пленник коснулись земли, сука крикнула что-то, что я не могла услышать иуды Иуда швырнул Игиду о землю, добавляя импульс броска к силе тяжести. Мне показалось, что я услышал звук удара о фасад здания банка. Возможно, это была слуховая иллюзия, или же звук могли услышать мои насекомые. Как бы то ни было, Игиду ударился о землю с такой силой, что обычный человек мог бы умереть. Он не лежал и секунды, прежде чем вскочил на ноги. Одним движением он встал и сделал выпад, ударив кулаком по морде Иуды. Он, возможно, нанес бы еще несколько ударов, но сука уже направила своего коня обратно в облако тьмы. Прежде чем исчезнуть из виду, она показала игиди средний палец. В то же время стояк отбивался от насекомых, которых я на него натравила. В пределах доли секунды он останавливал насекомых, вступающих с ним или его костюмом в контакт. Моя сила больше не сообщала об их местонахождении, словно они исчезали с лица планеты. В действительности для них просто останавливалось время. замершие в воздухе, неподвижные, неуязвимые. Но эта сила могла работать и против него, подумал я. Я заставил своих насекомых выдвинуться вперед и окружить его, стремясь покрыть все его тело. Я была уверена, что он не мог отменять действия своей силы, поэтому если бы он заморозил всех насекомых, ползущих по его телу, то оказался бы в ловушке, созданной собственными руками. Либо он очень быстро соображал, либо уже сталкивался с подобной тактикой прежде, поскольку у него уже было готовое решение. Стояк начал вращаться, как юла, замораживая насекомых во время вращения в тот момент, когда они оказывались на противоположной стороне от банка. В результате масса насекомых оказалась замершей за его спиной, а он мог отправиться на помощь к гиде. Пока я была занята стояком, сука натравила Бруто и Анжелику на Егиду. Он парировал их атаку, но белое стекло его шлема, шлема стояка, раскололось, и его костюм оказался разорван. Один из фрагментов брони свисал на лоскуте ткани в районе подмышки. Брут бросился на Эгиду, но из-за того, что он находился на краю области искажения висты, не смог его достать. Челюсти собаки открывались и закрывались на расстоянии одного фута от лица Эгиды, разбрызгивая слюну. Эгида ответил, ударив кулаками, сплетенными в замок, по морде Брута. Псина повалилась на бок, и гида использовал это время, чтобы уйти, взлетев в воздух. Анжелика атаковала, прыгнув так же, как Иуда минуту назад. Она промахнулась и ударила по стене здания настолько сильно, чтобы ближайшие окна разлетелись в брызгах стекла. Я ожидала, что она упадет, но у нее были другие планы. Она уцепилась за каменную стену и подоконники всеми когтями и, напрягшись, снова прыгнула. Если даже я была удивлена акробатическим трюком собаки, сомневаюсь, что найдутся слова для того, чтобы описать чувства Эгиды в тот момент. Анжелика схватила героя челюстями, и они вместе грохнулись на землю. Когда Анжелика коснулась земли, она растянулась всем телом, а не приземлилась на лапы. Упав, она все еще продолжала сжимать зубами егиду. Одна из его рук и половина туловища оставались в ее челюстях. Она мотала его так, как собака может трясти игрушку. Когда она остановилась, Игида все еще пытался бороться, ударяя свободной рукой по ее голове. Нити слюны, смешанные с кровью, стекали из ее рта. По крайней мере, так казалось с моей наблюдательной позиции, сквозь проливной дождь. Стояк замедлился, когда я увеличила количество насекомых на его пути. Я держал их между ним и Эгидой так, чтобы он не смог преодолеть разделяющие их расстояния и коснуться собак. Он ответил, ныряя, уворачиваясь, вращаясь, ударяя или стряхивая насекомых руками, чтобы не заморозить их, создавая преграду самому себе. Тогда он решил попытаться игнорировать Рой. Я воспользовалась случаем, насекомые ужалили или укусили его раз двадцать. Удивление и боль отвлекли его от попыток уклониться, и он загнал себя в угол, прямо на бегу, заморозив насекомых на лице. Он опрокинулся, падая на спину. Ноги задрались в воздух. Более удобного момента быть не могло. Я стянула большую часть роя к нему, пока он лежал на земле. «Заставь их защищаться», — советовал мне Брайан во время наших тренировок. «Пусть они теряются в догадках о том, что их ждет. Меняй способ атаки». Я направил насекомых в те места, где была открытая кожа, и они начали проникать в пространство между его телом и костюмом. Даже будучи усеянным бесчисленными жалящими и кусающимися насекомыми, ему удалось подняться на ноги и продолжить попытки добраться до собак. Он, как и я, знал, что уже не может заморозить насекомых, когда они пробились под его костюм. Если он это сделает, ему придется разорвать костюм собственной силой. Я сомневалась, что костюм можно так легко порвать. Нелепо. Я не смогла бы это сделать, не поменяйся он костюмом со своим товарищем по команде. Обычный костюм стояка прикрывал каждый сантиметр его кожи, так же, как и мой. Вероятно, по той же самой причине. «Мне так жаль!» – пробормотала я, так тихо, чтобы это могла услышать только я. Я отдала насекомым новый приказ. Когда насекомые начали вползать в его ноздри с самыми безжалостными намерениями, ему удалось не остановиться, подняться на ноги и возобновить попытки заморозить насекомых, продвигаясь к собакам. Он фыркал, пытаясь очистить нос, чтобы дышать, но ему было необходимо вдохнуть. Он не мог сделать этого, не позволив насекомым проникнуть дальше в дыхательные пути, поэтому он допустил другую ошибку – открыл рот для вдоха. Когда масса насекомых хлынула ему в рот, он зашатался и упал. Думаю, его стошнило, но я не могла об этом узнать точно со своего наблюдательного пункта. По моей команде все больше насекомых проникало в отверстия его костюма и слуховые каналы. Самые мелкие ползали вокруг его глаз, пытаясь пробраться в промежутки между веками. Я не могла представить, что он чувствовал в этот момент. Все, вероятно, испытывали тактильные ощущения от ползущих на коже насекомых, но мои насекомые действовали целенаправленно, атакуя самые уязвимые места. Они помогали друг другу, вместо того, чтобы хаотично ползать под влиянием инстинктов. Не знаю, намеренно ли это было, или он действовал в панике, но он использовал свою силу. Все насекомые, которые его касались, вдруг исчезли из моей досягаемости. Как только я поняла, что произошло, я убрала от него всех насекомых, которых не коснулась его сила. Я не хотела задушить его, и он сам надежно зафиксировал себя на одном месте. Худшее, что сейчас могло с ним произойти, это если бы его стошнило, и он задохнулся бы в собственной рвоте. Я постаралась со своей стороны сделать все возможное, чтобы избежать такого исхода. Я победила. Я не была уверена в том, что должна была чувствовать. Я ощущала восторг, смешанный с тихим ужасом от того, что я сейчас сделала с супергероем. Я разберусь со своим смятением позже, и тогда же найду способ возместить ущерб, причиненный стояку. Есть еще пять стражей, неизвестные на крыше, если я не хочу попасть в тюрьму, их нужно нейтрализовать. 3.10 Насколько я знала, шесть героев все еще оставались строю. Стояк выбыл и не представлял угрозы, разве что кто-то наткнется на него лежащего. Или если нам потребуется больше десяти минут, когда он как раз должен будет освободиться. Анжелика и Брут играли эгиды в жуткую версию игры перетягивания каната. Остальная часть поля битвы представляла собой хаос. Клочки тьмы вокруг, искаженный пейзаж. В некоторых деформированных вистой областях дождь падал не по прямой. В одном месте капли дождя даже перемещались горизонтально, прежде чем упасть, заполняя огромную десятиметровую лужу, где ее сила создала углубление в земле. С эгидой и стояком мы более-менее разобрались. Виста была последней приоритетной целью, и я направила к ней остатки роя. Они не могли с ней быстро сблизиться из-за того, что капли дождя сбивали их в лужи, а искаженное пространство заставляло двигаться окольным путем. Сука, все еще сидя на Иуде, выскочила из облака тьмы, расплескав огромную лужу. Крутыш и рыцарь открыли по ней огонь лазерными лучами и яркими сгустками энергии. Она двигалась достаточно быстро и непредсказуемо, чтобы в Иуду попали всего один или два раза. Расстояние между ней и Вистой быстро сокращалось. Виста подняла руку, и на поверхности улицы вспучилась стена. Вырастая, стена толкнула одну из передних лап Иуды, опрокидывая его. Он упал, и наездница кубарем слетела с него. Сука встала на ноги прежде, чем Иуда, но едва сделала первый шаг, как один из сгустков энергии рыцаря поразил ее. Я вздрогнула. Его световые сгустки были наполнены энергией, которая при попадании заставляла испытывать определенные чувства. Рыцарь мог поразить противника безнадежностью, страхом, печалью, стыдом. Сука закричала. Это был долгий вопль, наполненный яростью. Я все еще находилась в банке и наблюдала за разворачивающимися событиями через окно, потому едва слышала ее. Но все же мурашки поползли у меня по коже. Видимо, он ударил опасную психопатку с густком энергии, который разозлил ее еще больше. Позднее кому-то нужно будет мне объяснить, почему он так поступил. Кружась и крича, она указала на рыцаря. Очевидно, это было приказом, поскольку Иуда бросился на парня, одетого как ланселот из научной фантастики. Сука не стала атаковать его. Без собак, то есть по существу, не имея возможности использовать свои способности, она направилась к Висте. Она достаточно контролировала себя, чтобы напасть на приоритетную цель. Виста была готова к этому. Пока сука пыталась сократить расстояние, дорога между ней и молодой героиней удлинилась. Дистанция стала в два, три, четыре, пять раз больше. Виста сжала пространство позади себя и смогла пересечь половину квартала одним шагом а затем вернула его в нормальное состояние. Я выругался шепотом, но не только потому, что моим насекомым теперь нужно было преодолеть еще большее расстояние. Моя голова болела все сильнее и сильнее. Кто-то использует свои силы, чтобы вызвать у меня головную боль? Никто из стражей, насколько я знала, не мог проделать такого трюка. Рыцарь мог играть с вашими эмоциями, но он должен был для этого поразить противника. Человек на крыше... Я была уверена, что ни в протекторате, ни в новой волне нет никого, кто мог бы такое со мной сделать. Сука оставила попытки добраться до Висты и свистнула Иуде. Собака немедленно отозвалась, бросив борьбу с рыцарем, который с трудом пытался встать. Прилив тьмы поглотил его прежде, чем ему удалось собраться силами. Крутыш открыл огонь по суке, когда собака вернулась к ней. Учитывая расстояние между ними, попасть в нее было непросто. А сейчас Виста еще и растянула участок дороги, на котором стояла сука. Это еще больше затрудняло прицеливание. Он остановился, изменил какие-то настройки пистолета и выпустил новый залп. На этот раз лучи летели очередью, как будто из пулемета. Один из лучей угодил в живот суки и уложил ее плашмя. Иуда охранял хозяйку, блокируя дальнейшие выстрелы и закрывая мне обзор. Возле Висты из темноты появился крупный силуэт, тени все еще цеплялись за него. Он ревел и кричал что-то бессвязное о насекомых. Он дергался еще несколько секунд, а затем упал в обморок на небольшом расстоянии от Висты. Судя по размерам, это мог быть только Страшила. По-видимому, Виста сделала тот же вывод и сделала несколько шагов к нему, беспомощно озираясь в поисках способа ему помочь. Тут до меня дошло, что на самом деле на Страшиле не было моих насекомых. И через мгновение поднявшийся силуэт ударил Висту по голове, вырубая ее. Я едва заметил маску мрака, прежде чем он и Виста оказались скрыты новым потоком тьмы. «Думаю, сука, Виста Стаяк и рыцарь уже не в состоянии драться», сообщила я через комнату сплетницы, которая все еще усердно набирала что-то на клавиатуре. «И на какое-то время занят». Не уверена, что там со Страшилой, но остались только он, Крутыш и Человек на крыше. В ближайшее время мы сможем отдохнуть. Осталось сделать еще кое-что. Усмехнулась мне сплетница. Я скоро вернусь. Пригляди тут за всеми. Что? Нет, сплетница! Черт возьми!» Крикнула я, но она уже убежала, возвращаясь в офисы, через которые мы шли к банку. У меня не было времени, чтобы думать о ее уходе. Вспышки света за пределами банка завладели моим вниманием. Крутыш висел в четырех метрах над землей на своей летающей доске. Перед ним появлялись детали огромного устройства, словно их пересылали транспортерам из звездного пути. Оставалось только один или два шага до завершения устройства, но уже можно было сказать, что это. Пушка длиной не менее пяти метров, шириной ствола около метра, орудийная башня крепилась на круглой платформе, мало отличающейся от его доски. «Вот дерьмо!» – прошептала я, посылая к нему своих насекомых. Он повернул орудие, прицеливаясь в Иуду, все еще охранявшего место, где упала сука. Сгусток света вырвался из пушки и отбросил Иуду куда-то за пределы моего поля зрения. Он выстрелил еще, куда-то дальше, видимо, по упавшей собаке. Затем он повернул пушку и дважды быстро выстрелил в собак, захвативших Эгиду. Собаки и эгиды ударились о стену офисного здания напротив банка. Собаки еще лежали, а кровавленный и зодранный эгиды почти мгновенно оказался на ногах и поднялся в воздух на приличную высоту. Возможно, два или три этажа, и остался там, скорее всего, чтобы сориентироваться и разобраться в ситуации. Когда мои насекомые приблизились к Крутышу, он заметил их и направил свое орудие на рой. Я распределил их по площади, но он просто потянул какой-то рычаг... И выпустил поток молний и искр, как из огнемета, устраняя практически всех отправленных мной на улицу насекомых. Тех немногих, что выжили, я направил на его лицо, с приказом вползти под забрало в нос и рот. Но этого было недостаточно. Крутыш нацелил свое орудие прямо на меня. Я прыгнула в укрытие, как только поняла, что он делает. Раздался приглушенный звук, будто очень крупный человек ударил боксерскую грушу, Совсем не тот звук, что я ожидала бы от лазерной пушки. И окно взорвалось. «Что он делает? У нас внутри есть заложники!» Я повернулась, проверяя, и увидела, что возле меня нет никаких заложников. «Как он узнал? У него в шлеме инфракрасные датчики? Кто-то следит за мной через камеры и передает информацию? Проклятие! Слишком много неизвестных, а рядом не было сплетницы, чтобы просветить меня. Мрак промчался между двумя облаками тьмы, поднимая одну руку, чтобы отправить ее густо к рутышу, закрывая ему обзор. Герою пришлось вдумчиво маневрировать, выбираясь из области тьмы. Я в полголоса выругалась и отдала команду массе насекомых, которые находились внутри, спуститься с потолка и двигаться наружу для атаки. Около стояка было много насекомых, которые постепенно освобождались от эффекта остановки времени. Я использую их в нападении. Мои ноги подкосились, когда моя головная боль резко стала на порядок сильнее. Что еще хуже, отклик моих насекомых был вялым, как будто я приказывала, чтобы они двигались через грязь. На мгновение я запаниковала, но ничего не могла сделать. Я стиснула зубы и заставила себя перебежать к другой стороне банка на случай, если он сможет как-то обнаружить меня и выстрелить сквозь стену. Пробегая мимо окна, я бросила взгляд на егиду. Я заметил его сквозь дождь и остатки тьмы, закрывающие окна. Его белый костюм был мокрым от дождя и какого-то безумного количества крови. Он нырнул прямиком к банку, словно человек ракеты. Вот черт! Внезапно его траектория дрогнула и загнулась. Он летел к земле на полной скорости, достаточной, чтобы разбить тротуар. Одна из собак, не могу сказать какая, смогла выбраться из-под обломков разрушенной стены и броситься на упавшего гиду. Крутыш был занят сразу тремя делами. Он уклонялся от посылаемых мраком облаков тьмы, появлявшихся на его пути, делая зигзаги между укрытиями, когда это было возможно, и стрелял в сотни моих насекомых, находясь в воздухе. Если бы с моей силой было все в порядке, мои насекомые, вероятно, уже добрались бы до него, но что-то мешало. Либо я сама перенапряглась. Насекомые медленно реагировали, еле двигались, а некоторые вовсе выходили из-под контроля, возвращаясь к своему инстинктивному поведению. Хуже всего было то, что каждый раз, когда я отдавала новую команду, моя головная боль экспоненциально усиливалась. Крутыш был занят, собака направлялась к эгиде. и Игида на этот раз не стал убегать, он остался на месте и потянулся к поясному ремню. Он достал нечто, напоминающее миниатюрный огнетушитель. Затем он выдернул чеку. Уже второй раз за несколько минут я рванул от окна. Это не могла быть граната, но был шанс, что мои действия имели смысл. Я зажмурилась и прикрыла уши как раз вовремя. Взрыв света шумовой гранаты был достаточно сильным, чтобы у меня перехватило дыхание, несмотря на каменную стену и расстояние в 15 метров до места ее падения. Придя в себя, я бросил осторожный взгляд в окно, все еще прикрывая уши руками. Собака кружилась на месте и жалобно скулила. И гида избивал ее, используя свой полет, чтобы преодолевать расстояние и добавлять импульс ударом. Когда собака, похоже, это была Анжелика, начала приходить в себя, он сорвал еще две гранаты с пояса и вытащил чеки, кидая их на землю прямо перед собой. Я снова нырнула в укрытие, но ничего не произошло. Когда я отважилась еще раз выглянуть в окно, все изменилось. Там, куда упали световые гранаты, возникли пятна тьмы мрака, покрывающие землю. Анжелика занялась эгидой, а Регент выступил из темноты и двинулся к Крутышу. Я и забыл о Регенте. Неудивительно, он работал издалека, как и я. Он, вероятно, был тем, кто изменил траекторию полета гиды. Заметив приближение Регента, Крутыш повернул ствол своего оружия в его сторону. Прежде чем он успел выстрелить, Регент поднял два пальца, и крутыш потерял равновесие на своем летающем скейтборде. Пушка сместилась, ствол оказался направлен прямо вверх. Молодой герой свисал на поручнях, его вес изменил положение пушки. Скейтборд с грохотом упал на землю в паре метров от него. Регент сделал пренебрежительный взмах рукой, и крутыш отпустил один поручень, пальцы его руки распрямились. Регент повторил жест. И крутыш грохнулся с высоты 6 метров прямо на асфальт. Когда Регент приблизился к нему, герой потянулся за лазерным пистолетом. На его лице появилась гримаса отчаяния, когда его пальцы продолжили непроизвольно дергаться и сжиматься, вместо того, чтобы взяться за ручку пистолета. Почти расслабленно Регент ткнул концом шокера в бок крутыша. Не знаю, было ли это чувством облегчения, но я не смогла удержаться от смеха, когда регент поднял упавший скейтборд и начал, шатаясь, подниматься на нем к парящей в воздухе пушке. Он прицелился и начал стрелять по эгиде, который был вынужден уворачиваться. «Что в этом смешного, психопатка?» Я крутанулась на месте, чтобы повернуться к говорившему, и увидела заложницу с каштановыми волосами-веснушками. Я успела вспомнить, как она злобно смотрела на меня, когда мы захватили вестибюль. А потом перед глазами все заискрилось, когда она ударила меня по голове чем-то большим и тупым. 3.11 Я врезалась в офисный стул позади меня и вместе с ним повалилась на пол. Большая часть удара пришлась на броню моей маски, но все равно было больнее, чем когда-либо в жизни. Девушка сердито смотрела на меня из-под копны вьющихся каштановых волос. В руках она держала огнетушитель. Помутненным взглядом я заметила, как вверх по лестнице побежали заложники. Это сбивало с толку. Насекомые, которых я оставила на них, сообщали, что они все еще неподвижно находились в углу холва. Я почувствовала, как один из пауков сместился, когда человек, на котором он сидел, выдохнул и слегка вздрогнул. И в то же самое время я видела, как этот человек, спотыкаясь, бежал по лестнице, спеша убраться подальше. Я обратилась к насекомым, попыталась приказать одному из них двинуться, и все пошло не так. Это невозможно было описать словами. Что-то вроде обратной связи. У меня было ощущение, как если бы мой мозг был компьютером, и в нем бы по всему экрану выскочили сотни или тысячи сообщений об ошибках. Каждое вдобавок было болезненным, и они накапливались, пока мне не начало казаться, что мой мозг используют как боксерскую грушу. Я прижала ладонь к лбу, морщась от боли, и это было не только от удара огнетушителем. Боль уже приближалась к уровню мигрени, и мне отчаянно хотелось сорвать маску и опорожнить желудок, чтобы избавиться от нарастающей тошноты. Я начала понимать, почему мне до этого было так не по себе. «Что за хуйню ты со мной сотворила?» – спросила я ее. «Тебе не обязательно это знать». Она подняла огнетушитель над головой, замахнувшись на меня, и я рванулась в сторону, схватившись за угол стола, чтобы встать. Она не стала меня преследовать. Вместо этого она засунула руку в карман куртки и достала сотовый телефон. Держа огнетушитель одной рукой, другой она начала набирать номер. При этом она не сводила с меня глаз. Кого бы она ни набирала, я вовсе не собиралась дать ей дозвониться». Я перешла в наступление, прыгнув в ее сторону и доставая из заднего отделения костюма раздвижную дубинку. Я нажала на кнопку и взмахнула в ее сторону. Полметра уроненного сплава с утяжелением на конце выскочили из резиновой рукояти. Ее глаза расширились, но ей хватило самообладания бросить телефон и заслониться огнетушителем. Она недостаточно крепко держала огнетушитель, и после удара он со звоном упал на землю. Она попятилась вместо того, чтобы рискнуть и попытаться поднять его вновь. Девушка отступила, когда я приблизилась к ней. Я остановилась около телефона, свернула и спрятала дубинку. Затем наклонилась, подняла огнетушитель и ударила его дном по телефону. «Черт, мне нравился этот телефон!» – пробормотала она. «Заткнись!» – резко ответила я. От боли мой голос был жестким и напряженным. «Что за хуйню ты со мной сотворила?» Я сильнее прижала запястье свободной руки к колбу, как будто давление могло помочь перебороть боль. Я не думаю, что расскажу тебе. Блять, кто ты вообще такая и кому то пыталась позвонить? Вообще-то это была СМСка, а не звонок, и она дошла, сказала она и улыбнулась мне. В ту же секунду, как я произнесла слово кому, одно из окон разлетелось в дребезги. Размытое пятно белого и золотого цвета врезалось в пол вестибюля с такой силой, что осколки мраморной плитки долетели до моих ног через половину комнаты. Фигура выпрямилась, отряхнулась и повернулась, чтобы пристально посмотреть на меня. Как будто играючи, она на наотмашь ударила стол из дуба и мрамора, на котором находились квитанции вкладов и операции по счетам. Этим ленивым взмахом руки она уничтожила стол, разбив его на мелкие кусочки. «Стыдно признаться» но я чуть не обмочилась. Я не уверена, что моя реакция сильно отличалась бы, не будь у нее вдобавок способности, которая придавала ей просто ужасающий вид. Я хочу сказать, что эта суперсила буквально заставляла бояться ее. Я что, совершила что-то настолько ужасное в прошлой жизни, что заслужила встретиться с Луном в первый же свой выход в костюме и со Славой во второй? «Эй, сестренка!» Слава наклонила голову на бок, чтобы посмотреть на девушку с каштанными волосами. «Ты в порядке?» Девушка, которая не могла быть никем, кроме Эми Даллан, панацея, когда она в костюме, ответила Славе лучезарной улыбкой. «Теперь да». Сестра Славы была среди заложников. «О, черт! По крайней мере, теперь я знала, кто она такая. Она могла лечить прикосновением, и, видимо, этим ее способности не ограничивались, если то, что она сделала со мной, что-то значило». Слава и Панацея были знаменитостями, даже несмотря на то, что Панацея в последнее время избегала всеобщего внимания. Они были среди самых известных местных героев. Возможно, среди самых сильных младших героев я их разозлила и застряла с ними в одной комнате. И моя сила не работала. Слава сделала шаг в моем направлении, и я вцепилась в Панацею. Она попыталась ухватиться за мой костюм. Сначала за перчатку, потом за маску, но как только я достала нож, и она и Слава застыли на месте. Я ухватила панацею за подбородок и передвинулась так, чтобы стоять позади, с ножом, прижатым к ее горлу. «Считай, что тебе повезло, сучка с насекомыми, что твой костюм прикрывает все тело!» – прошептала мне панацея. «Иначе я бы устроила тебе сердечный приступ. Или рак!» Я сильно сглотнула. В этот момент я совсем не считала, что мне повезло. Похоже, что мы в тупике? — сказала слава. Верно, ответила я. Так что, будем просто стоять здесь, пока к той или иной стороне не прибудет подкрепление и не сместит баланс в чью-то сторону. Пойдет! Когда я смотрела в последний раз наша сторона побеждала. Я спасла Эгиду по дороге сюда, так что теперь он сдерживает твоих маленьких дружков. Еще тебе стоит узнать что сюда направляется протекторат, прямо с их званого обеда, с заправилами Бэй в загородном клубе «Августус». Не могу говорить за них, но я была бы знатно раздражена, если бы какие-то недомерки лишили меня шанса попробовать местный шоколадный мусс». Панацея сдала смешок. «Отлично, не так ли?» – прошептала она, понизив голос. «А что, если я поиграю с твоими вкусовыми рецепторами, ты, маленький террорист?» Ты угрожаешь жизням невинных, потому я могу позволить себе зайти так далеко. Я могу сделать что угодно с твоим организмом сделать так, что вся еда будет иметь для тебя вкус желчи. Или, может быть, я превращу тебя в толстуху, отвратительную, страдающую от ожирения бабу. Ты можешь заткнуться? Я усилила хватку и прижала сильнее ножки ее горла. Стрессовая ситуация, головная боль и тот факт, что чертова слава стояла в 15 метрах от меня. Не хватало еще, чтобы ее сестра отвлекала меня кошмарными образами. Слава заговорила. Теперь это дело касается не только протектората. Ты взяла в заложники члена новой волны. Угрожаешь ее жизни. Есть очень высокие шансы, что появятся мои папа, мама, тети, дяди и кузены. Брандиш, Бризант, Леди Фотон, Мегаватт, Лазер-шоу, Барьер. Интересно, как вы собираетесь с этим справиться? Черт. Мне было нечего на это ответить. Я промолчала. Сейчас я едва могла собраться с мыслями, так болела голова. Мое зрение было искажено по краям. Мой контроль над насекомыми практически не работал. Большая их часть полностью освободилась и жужжала около осветительных приборов или уползла в темноту. Все, что я могла делать, продолжать стоять и пытаться сдержать дрожь в руках. «Бросай нож и сдавайся, и я позабочусь, чтобы суд отнесся к тебе со снисхождением». И «Я достаточно знаю законы, чтобы понимать, что у тебя нет прав заключать такие сделки», — ответила я. «Не пойдет». «Ладно, тогда, думаю, нам стоит подождать». Прошло несколько долгих мгновений. Слава перевела свое внимание на сестру. «Ну вот, я предлагала пообедать в торговом центре, но нет», — пожаловалась она. Тебе обязательно надо было взять и пойти в банк. Мне надо было или идти в банк, или оказаться без гроша в кармане на этом двойном свидании, которое ты мне навязывала. Эмичка, парень, которого я тебе навязываю, шестнадцатилетний миллионер. Не думаю, что ожидание, что он заплатит за ужин и поход в кино, было необоснованно. «Пожалуйста, не могли бы вы обе заткнуться!» – прорычала я. «Это обязательно?» «Их беседа весьма информативна», – пошутила сплетница, проскользнув в комнату. Она забралась на стойку перед столом кассира и поприветствовала Славу. «Привет, славная дырка!» – лицо героини дернулось. «Эй, сплетница!» – позвала я слегка напряженным голосом. «Не то, чтобы я не рада тебя видеть, но не могла бы ты перестать злить александрию младшую э, -э похоже, что у тебя тут все под контролем!» «Почему бы не наслать насекомых на королеву бала?» «Королеву бала?» — спросила Слава. «Эмм...» — перебила я, пока кто-то из них не сказал что-нибудь, что привело бы к драке. «Во-первых, она неуязвима. Во-вторых, повторяю, плохая идея злить кого-то, кто может махать автобусом, как бейсбольный битой. В-третьих, моя заложница сотворила какую-то хуйню с моей силой». «Последний пункт отстой», — посочувствовала сплетница. Затем она внимательно взглянула на панацею. «Бля, Эми Даллан? Мрак меня убьет за то, что я ее пропустила. Выглядишь иначе, чем в новостях. Прическу поменяла?» «Сплетница!» — вновь вмешалась я. «Поменьше болтовни и побольше действий. Слава сказала, что протектораты, возможно, новая волна уже на пути сюда». Сплетница взглянула на Славу и нахмурилась. «Она не лжет». «Давай начнем с проблемы номер три, учитывая, что выглядишь ты не очень. Сила не работает?» «Не могу управлять своими насекомыми, и ужасно болит голова». «Думаю, я знаю, в чем причина. Давай исправлю», — сказала сплетница. Она спрыгнула с кассы и двинулась ко мне с панацеей. «Не двигайся», — предупредила Слава. «Или что?» — сплетница развернулась, чтобы встретиться с девушкой лицом к лицу и улыбнулась. «Ты меня изобьешь?» Ты ничего не можешь сделать, пока моя подруга держит нож у горла твоей сестры. Сидеть, стоять, хорошая девочка. Слава яростно посмотрела на сплетницу, но не двинулась. — Думаю, лучше тебе не приближаться, — предупредила я. — Подойдешь к Панацее, она коснется тебя и остановит тебе сердце или еще что-то такое сделает. — Может ли она? — Конечно. Станет ли? — Определенно, нет. Она из тех, кто лает, но не кусает. «Пойди и проверь», — поделала ее панацея. Я поменяла захват и напомнила ей о ноже у горла. «Я правда предпочла бы не скушать судьбу», — осторожно сказала я. «Ладно, ладно», — сказала сплетница, подымая руки в жести примирения. Она подошла к столу управляющего и открыла ящик. «Вытащишь оттуда пистолет», — пригрозила Слава, — «и я тебе кости переломаю». «Хватит уже пустых угроз». Усмехнулась сплетница, вновь подымая руки. На большом пальце ее левой руки висела связка ключей. «Ключи!» — сказала Слава. «Ключи менеджера, Джеффри Клейтона. Совершенно точно поведенческий тип А, перестраховщик. Один из тех, кто предпочитает полный контроль на встречах». «Во-первых, какая разница? Во-вторых, с чего ты это взяла?» «Ну ты чего?» — улыбнулась сплетница, скрестив руки. «Это же азбука злодея!» «Не раскрывая героя все карты в злорадном монологе». «Верно», — согласилась Слава. «Навсегда стоит попробовать». «Я тебе все равно расскажу». Слава подняла бровь. «Нет смысла скрывать. Вообще-то мне даже полезно, чтобы вы знали. Я телепат. Я прочла его мысли, когда мы держали его в заложниках, так же, как сейчас читаю твои». Ложь была такой естественной, что даже я ей почти поверила. Красная вспышка привлекла мое внимание. Красное пятнышко лазерной указки остановилось на капюшоне панацеи. Я взглянула на сплетницу и увидела, что она, стоя со сложенными руками, незаметно держала лазерную указку, прикрепленную к связке ключей. Она рисовала на одежде панацеи неровный круг вокруг того места, куда она до этого указывала. «Бред!» — возразила Слава. Мыслительные способности, которые нужны, чтобы расшифровывать и понять уникальные нейронные сигналы какого-либо человека, требуют мозг размером в пять раз больше обычного. Настоящих телепатов не бывает. О, кто-то посещает университетский курс основы изучения пары людей. Твоим родителям, видно, пришлось поднапрячься, чтобы протолкнуть тебя в универ до окончания старших классов. Я думаю, что ты уже знаешь ответ. Я не верю, что ты для этого читаешь мои мысли». Почему в это так сложно поверить? Легенда может стрелять лазерами из рук. Лазерами, которые даже огибают углы. Стояка виста искажает фундаментальные силы пространства и времени. Кайзер может создавать металл из ничего. Закон сохранения массы, закон сохранения энергии. Базовые законы нашей вселенной нарушаются кейпами каждый день. Все это возможно, но я не могу заглянуть в твои мозги. Сплетница все еще указывала лазером на капюшон панацеи. Поскольку только я могла это видеть, это явно было знаком для меня. Я оттянула капюшон, осмотрела, что внутри, и ничего не нашла. Но на задней части ее шеи я заметила одну из моих черных вдов. Я аккуратно сняла ее и почувствовала, как боль в голове резко усилилась, когда я дотронулась до паука. Или случайно или рефлекторно, когда я дернулась от боли, я раздавила паука пальцами. Тут же боль в моей голове уменьшилась в разы. Облегчение было настолько сильным, что я почувствовала почти эйфорию. Я все еще не до конца понимала, что именно сделала Панацея, но смогла представить общую картину. Она каким-то образом почувствовала, что я делаю, чтобы управлять пауком, затем изменила его так, чтобы он посылал мне неверную информацию. Непрерывный цикл ложной информации, как когда воры в фильме подключаются к камере и прокручивают на ней один и тот же отрывок снова и снова. Или случайно, или намеренно, помехи экспоненциально усиливались каждый раз, когда мои силы обращались к этому пауку. Создавая, так сказать, короткое замыкание в моей силе. Я едва могла представить тонкость и сложность манипуляций, нужных, чтобы это устроить. Сла, начала панацея, но я усилила давление, и она замолчала. Шш! прошипела я ей. Ученые говорят, что ты ошибаешься. Сплетница усмехнулась. «Ученые хотят, чтобы я ошибалась, и их исследования это отражают. Телепатия пугает людей до усрачки, особенно учитывая, что единственный предполагаемый телепат — это... Симург!» — закончила за нее Слава. «Верно. А когда единственный прецедент — это один из губителей, люди боятся, как боишься сейчас и ты. Боятся одной лишь мысли, что перед тобой стоит кто-то, кто может выяснить твои самые глубокие и темные секреты и рассказать их всем». Теперь сплетница показывала мне на верхнюю часть руки панацеи. Убийство паука потребовало двух попыток. Прежде чем я закончила, сплетница направила меня к последнему, которого я спрятала у панацеи на лодыжке. Я убил его, ткнув пальцем ноги. Через секунду боль в голове полностью прошла. «И поэтому ты называешь себя сплетницей, понятно», — сказала Слава. «Но ты просто дурочка». Мы часть новой волны, у нас нет секретов. В этом весь смысл нашей команды. Герои без тайной личности, без секретов, полностью открытые. Мы полностью берем на себя ответственность. На заметку, сказала сплетница мягким и спокойным голосом, я, блядь, ненавижу, когда меня называют глупой. И все же вас здесь двое, и ни у одной из вас нет способностей, которые на кого-то из нас действуют. Все, что у вас есть, это нож. Если вы им воспользуетесь, то обе умрете самой мучительной смерти, которую я только могу себе безнаказанно позволить. Ой, дорогуша, ну и кто теперь дурочка? У меня есть самое могущественное оружие всех! промурчала сплетница с озорной улыбкой. Информация 3.12 Информация! повторила слава. Сплетница покрутила ключи вокруг пальца. Например, малоизвестный для общественности факт, что панацея – приемный ребенок. Это не такой же секрет, он есть в официальных документах. Документы подтасованы, усмехнулась сплетница. Слава бросила взгляд на сестру. Позвольте мне рассказать вам небольшую историю. Поправь меня, если я ошибусь какой-нибудь мелочи. Одиннадцать лет назад, всего через пять лет после того, как начали появляться кейпы, в окрестностях этого города работала одна команда. Они называли себя отряд Броктон-Бэй. Леди Фотон, Мегаватт, Брандиш, Бризант, Флер и Звезда. Как-то раз им пришлось захватить одного злодея в его собственном доме. Это был довольно трудный бой. Они победили, и поскольку он был настоящим ублюдком, его сразу отправили в клетку. «Можешь на этом остановиться», сказала Слава. Я поняла твой аргумент. Но я же не дошла до самого интересного. Понимаете, они нашли маленькую девочку, прятавшуюся в шкафу. Его маленькую девочку, совсем малышку. Сплетница улыбнулась панацеей. Учитывая высокую вероятность рождения у Кейпа ребенка со сверхспособностями и зная, что маленькой девочке никогда не сможет вести нормальную жизнь, если всплывет правда о ее прошлом, они приняли ее в семью. Мы уже знаем эту историю, ответила Слава. Вспыльчивость стремительно улетучивалась из ее тона. Что бы ни делала сплетница, но я ощущала, что контроль за ситуацией переходит к нам. «Для меня это новость», — заметила я. «Я заинтригована». «Славная дырка, я клоню к тому, что я знаю одну тонкость, которая вам двоим неизвестна». По крайней мере, мне интересно пронаблюдать все маленькие подсказки, циркулирующие в ваших головах, и выяснить ту единственную тайну, которую ты предпочитаешь не знать. Светлой дырке любопытно, но она избегает темы, ибо ее сестра отчаянно этого хочет. А сама Панацея, ну, если я скажу и подозреваю, что она сделает какую-нибудь глупость. Я почувствовала, что Панацея обмякла в моих руках. Она сдалась. Итак, Эми, хочешь узнать, кто твой отец? Несколько долгих мгновений тишину нарушали лишь стук капель дождя по подоконнику и жужжание насекомых, еще оставшихся в помещении. «Все настолько ужасно?» — спросила я полушепотом, обращаясь как к панацее, так и к сплетнице. «Ее беспокоит не человек, ее беспокоит знание. После того, как она услышит от меня его имя, она каждый день, каждый час будет изводить себя вопросами». Она боится, что будет оценивать каждую частичку себя, будет постоянно гадать, унаследовала она что-то от него или же стала такой из-за бессознательного желания не быть на него похожей. Зная, сколько она уже провела бессонных ночей, гадая об этом, что с ней будет после того, как она узнает его имя и что он сделал? Всю оставшуюся жизнь она будет сравнивать себя с ним. Не так ли, Эми? Замолчи, просто заткнись! ответила панацея, ее голос стал хриплым от волнения. «Зачем? Я на коне. Это даже не самый опасный лакомый кусочек информации, который я здесь получила. Я знаю кое-что не менее ужасное». Я заметила тень сомнения, промелькнувшую на лице славы. «Я готова предложить тебе сделку, славная дырка. Ты войдешь в хранилище, запрешь себя там, и я никому ничего никогда не скажу на эту тему». Я не буду произносить ту единственную фразу, которая разрушит твою семью. Слава сжала кулаки. Я не могу так поступить. Ты блефуешь, а если я и ошибаюсь, я справлюсь с последствиями того, что ты скажешь. Какая принципиальная. Очень самонадеянно считать, что секрет и последствия коснутся лишь тебя, с твоим пробивным характером. Это не так. Именно ей придется иметь с ними дело. Сплетница направила лазерную указку на лоб Панацея. «Ты не будешь в восторге от последствий, но главный удар придется на нее. Унижение, стыд, разбитое сердце...» Я почувствовала, как Панацея напряглась под моей рукой. «Предложение все еще в силе», — усмехнулась сплетница. «В течение следующих 12 секунд. Иди в хранилище». «Ты лжешь, как сивымерен, выплюнула слова Панацея. «Тогда почему ты так напряглась?» — спросила я. «Восемь секунд». Панацея так резко рванулась из моих рук, что я вынуждена была убрать нож, иначе она бы распорола себе им горло. Сплетница пригнулась, чтобы между ней и панацеей оказался стол, но Слава врезалась с нее, протащив по всей длине комнаты. Они остановились только у стены. Сплетница не осталась невредимой. Слава толкнула ее к стене, прижала одну руку к рту и удерживала ее там. Пока Панацея отвлеклась, я перекинула нож в левую руку и вытащила дубинку. Я нажала на спусковой механизм и взмахнула, позволяя импульсу вытянуть дубинку на полную длину. Панацея видела, что я иду, но не знаю, поняла ли она, что у меня в руках. Металлическая труба ударила ее по голове. Она отлетела на пару шагов, а затем грохнулась на пол. К сожалению для меня, Слава все это видела. «Никто не тронет мою семью!» Закричала она, и ее сила включилась на полную. Мои колени превратились в желе, в голове не осталось ни одной мысли. Слава швырнула в меня сплетницу, как очень сильный ребенок мог бы бросить тряпичную куклу, а я просто стоял как вкопанная. Сплетница врезалась мне в живот, сбивая дыхание. Вдвоем мы столкнулись со столом, сбросив на пол монитор и пластмассовую коробку с папками. Бумага и фрагменты монитора разлетелись по полу. Мы еще не оправились, когда Слава полетела к нам. Я изо всех сил безуспешно пыталась вздохнуть, а сплетница плотно прижимала одну руку к телу, издавая тихие скулящие звуки. Я задействую все свои связи, всех, кому я когда-либо помогла, пообещаю, что угодно местному департаменту правопорядка и всем, кто потребуется для того, чтобы отправить вас обеих в клетку! пообещала Слава. Знаете, что это за место? Тюрьма без надзирателей, без связи с внешним миром. «Оттуда еще никто не убегал, что довольно удивительно, учитывая, что мы отправляем туда худших из сильнейших злодеев, которых смогли захватить. Мы даже не знаем наверняка, есть ли там внутри кто-то живой. Это просто отстойник, в котором мы сбрасываем все отбросы вроде вас, чтобы нам не пришлось опять беспокоиться». «Насекомые!» — шепнула мне сплетница почти на грани слышимости. «Я не уловила смысла ее слов. Я все еще пыталась отдышаться, так что я просто покачала головой». Отсутствие контакта с внешним миром означает, что вы не пойдете болтать направо и налево о том, что Эми хочет сохранить тайне. Я доверяю своей сестре и считаю, что у нее есть причина хранить свой секрет. «Насекомая, облепи ее», — сказала сплетница, коротко вдыхая после каждого слова. Я поняла. Я коснулась сознанием своего роя и была рада узнать, что моя сила отлично работала. Эффект созданной панацеей был нейтрализован, когда я убила последнего паука. Я направила каждое насекомое в пределах досягаемости на Славу. Бесполезно. Было такое чувство, будто я заставила их атаковать противоестественно прочное гладкое стекло. «Идиоты!» – приглушенный голос Славы донесся из облака насекомых. «Я неуязвима!» Сплетница использовала здоровую руку, чтобы с кряхтением приподняться. «Прежде всего, я предупреждала, не стоит называть меня глупой. Во-вторых, ты не неуязвима. Не совсем». Затем она подняла свою неповрежденную руку и навела на славу небольшой пистолет. Звук был оглушительным. «Фильмы и телевидение не могут донести до вас, насколько в действительности страшна стрельба из огнестрельного оружия. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы восстановить самоконтроль». Спустя мгновение я поняла, что мои насекомые прорвались. Они наткнулись на плоть, которую можно было укусить, ужалить, схватить и проколоть. Слава рухнула, как подкошенная, и начала яростно дергаться. «Помоги мне встать!» Голос сплетницы был напряженным. Я потратила на них слишком много сил, используя свои способности. Я схватил ее за здоровую руку и помогла встать. Одна из ее рук легла мне на плечи, и мы поспешили покинуть банк. Она убрала оружие в одно из самых больших отделений на поясе. «Что?» – я попыталась спросить, но попытка говорить вызвала приступ болезненного кашля. Мы спустились на крыльцо банка раньше, чем я испытала желание попробовать сказать еще раз. «Что случилось?» В действительности она не неуязвима. Ей просто нравится заставлять других так считать. Она поддерживает вокруг своего тела силовое поле, но каждый раз, когда она получает по нему сильный удар, оно исчезает и восстанавливается только через несколько секунд. Я узнала об этом, когда увидела пыль на ее костюме. Пыль, которую силовое поле должно было оттолкнуть. «Блядь, это больно! Что? Она выбила мне сустав из суставной сумки, когда швырнула меня. Ты сможешь вправить вывихнутое плечо? И я покачала головой. Я знала общие рекомендации из занятий по первой помощи, на которые ходила, но сомневалась, что у меня хватит на это сил. И я не хотела напрасно тратить время, пытаясь помочь сплетнице, как раз тогда, когда нам нужно было бежать. Ситуация за пределами банка складывалась в нашу пользу. На ногах оставался только Эгида, он был окружен тремя собаками и регентом, с позаимствованной лазерной пушкой. Мрак выступил из темноты возле меня, поддерживая суку почти так же, как я сплетница. «Давайте уносить ноги», — сказала я. «Давайте», — согласился он своим потусторонним голосом. «Эй, таинственный незнакомец!» — поморщилась сплетница. «Правишь мне плечо!» — мрак кивнул. Я помогла поддержать сплетницу, пока он занимался ее плечом. «Что произошло?» — спросил он. «На крыше была Слава!» — объяснила я, несколько раз мучительно откашлявшись, и добавила. «Мы можем, наконец, съебаться отсюда!» «Так вам удалось победить Славу?» Недоверчиво спросил мрак, а сука нашла в себе силы приподняться и свистнуть собакам. «В некотором смысле», — ответила сплетница. «Она может прийти за нами в любую секунду», — нервно заметила я. Мы забрались на собак. Реген дал целую очередь из пушки по Эгиди, вбивая его в стену здания, до тех пор, пока та не развалилась. Он сделал паузу, чтобы запихнуть свой шокер в пульт управления. Когда орудие задымилось, Регент проделал путь вниз, преодолев прыжком последние полтора метра, чтобы приземлиться на спину собаки. Под мышкой он сжимал скейтборд. Оставь его, сказал Мрак. Но устройство слежения. Любому стоящему технарю расплюнуть, чтобы оснастить все свое оборудование такими устройствами. Это так, ответила сплетница, когда Регент повернулся к ней. Жаль. Блять, выругался Регент. Он ткнул шокером в нижнюю сторону скейтборда так же, как он поступил с пультом управления, затем бросил его через улицу. Мы расположились так, чтобы сука находилась перед мраком, в основном для того, чтобы он мог ее поддерживать, а сплетница сидела за мной на Анжелике, обхватив меня здоровой рукой. Реген был один. Мрак поднял руки и заполнил улицу тьмой. Анжелика чуть не сбросила меня, сделав прыжок в темноту. Я находилась на существе вдвое больше лошади и при этом без седла, она плохо подходила для того, чтобы ездить на ней верхом. Одна моя нога могла опираться на выступающий костяной вырост сбоку, а другая болталась, так как на другом боку ничего не было. Мои руки держались за ремни, которые мы одели на нее. Это единственное, что спасло меня от падения, когда она рванула вперед со скоростью, наверное, позволившей бы ей обогнать любой автомобиль. Не то чтобы нам по дороге встречались машины, Полиция и отряд реагирования на пару угрозы блокируют область любых потенциальных разборок между кейпами. Я знала, что собака ничего не видела в темноте. Это делало наше путешествие еще более жутким. Она двигалась по запаху Брута, а Брут двигался по указаниям Рака. Слепой вел слепого. Я должна была бояться, ничего не слыша и не видя, и зная, что могу упасть в любую секунду. Но я ликовала. Даже когда Анжелика врезалась во что-то так сильно, что почти скинула нас, это не охладило мой пыл. Я кричала, вопила и радовалась нашей победе, едва слыша собственные крики, поскольку тьма поглощала все звуки. Мы справились. Я справилась. Мы сбежали и никого не убили. Единственные пострадавшие — стражи, слава и панацея. Но все точно будут исцелены, поскольку там оставалась панацея. Любой материальный ущерб был результатом действий славы и стражей. Я, возможно, заимела несколько врагов, напугала невинных людей, но я бы солгала себе, если бы сказала, что этого можно было избежать. Короче говоря, все сложилось как нельзя лучше. Ладно, дела могли пойти бы лучше, но в итоге... В целом все вышло совсем неплохо. Сейчас Игиду уже, наверное, выбрался из щебня и взлетел на высоту птичьего полета. Если мрак сделал то, что мы планировали, то он заполнил каждую улицу и проулок, где мы проходили темнотой. Поэтому Игида не сможет понять, на каких улицах мы поворачивали и по каким прошли. Он сможет лишь заметить места, где появляется новая темнота. Если он попытается приблизиться, чтобы взять нас, то мы покинем это место к тому времени, как он туда прибудет. Все, что он мог сделать, следить за районом, где мы проходили. Как раз тогда, когда я подумал, что не могу больше держаться, мы остановились. Мы со сплетницей соскользнули с Анжелики. Кто-то, вероятно, мрак, сунул рюкзак мне в руки. Даже работая в полной темноте, мне удалось переодеться в обычную одежду, которую мы спрятали прежде, чем отправиться в банк. Мне дали зонтик, и я с благодарностью развернула его одеревеневшими руками. Было мучительно ожидать в темноте, чувствуя только, как по зонтику ударяют капли дождя и дают мне ощущение окружающего мира и того, сколько прошло времени. А его прошло немало, прежде чем я снова увидела окружающий мир. Мрак говорил, что его тьма проходила приблизительно через 20 минут, но, похоже, прошло значительно больше времени. Как только темнота исчезла, я увидел Лизу, сидящую в нескольких шагах перед обувным магазином, держа в одной руке поводок, а в другой бумажную сумку для покупок. Анжелика, теперь уже самая обычная собака, терпеливо сидела на другом конце поводка. Вокруг нас покупатели, пешеходы, каждая с зонтиком или плащом, испуганно озирались вокруг. После тишины во тьме звуки падающего дождя и человеческой речи освежали слух. Лиза встала и подмигнула мне, протянув поводок, чтобы отвести Анжелику в сторону. Мы присоединились к толпе дезориентированных покупателей. Если все пойдет согласно плану, Алекс соскочит с собаки и переоденется в нормальную одежду, так же как и мы. Сука Брайан и две собаки сделают последнюю остановку у ячейки для хранения возле доков. Там они переоденутся, отдохнут внутри несколько часов и оставят деньги для босса. После того, как пройдет достаточно много времени, чтобы герои прекратили преследование, они проделают свой путь назад, как и мы. «Все вышли из этого невредимыми?» — тихо спросила я сплетница. «Мы шли под одним зонтиком, потому наш разговор не привлек бы в толпе излишнего внимания». «Никто из нас, героев или свидетелей, не получил непоправимых ранений и не погиб», — подтвердила она. «Тогда это удачный день», — сказала я. «Очень удачный день». Согласилась она. Мы спокойно шли под руку через центр города. Как и все остальные, мы вытягивали шею и поворачивали головы, чтобы проследить за патрульными машинами и фургонами СКП, которые мчались на место преступления, включив сирены. Две девочки, которые только что закончили ходить по магазинам, прогуливались с собакой. Интерлюди 3. Стража. Здание, в котором располагалось местное подразделение службы по контролю за пару угрозами, ничем не выделялось. Внешне оно сплошь было из стекла, в зеркальных окнах отражалось темно-серое небо. Только логотип с щитом и буквами «СКП» как-то отличал его от других зданий Броктон-Бэй. Каждый, кто входил в вестибюль, обнаруживал странную двойственность атмосферы в здании. С одной стороны, можно было увидеть сотрудников в костюмах, входящих и выходящих из здания. Они собирались группой группы и что-то обсуждали. Здесь дежурила команда из четырех укомплектованных по последнему слову техники офицеров СКП, каждый из которых был размещен в отдельной части вестибюля. У них у всех были кевларовые бронежилеты с металлической сеткой, лица закрыты шлемами, все вооружены огнестрельным оружием. Их снаряжение отличалось. Двое были снабжены свисающими с ремней на плечах гранатометами, Патронташи с различными боеприпасами крепились на груди. В их числе были огнегасительные снаряды, электромагнитные бомбы и различные шоковые гранаты. У двух других на первый взгляд были огнеметы, но если бы кто-нибудь нажал на спусковой крючок их оружие, то выпустил бы толстый поток пены, достаточный, чтобы удержать любого кроме самых сильных и быстрых злодеев. С другой стороны, абсолютным контрастом к этому был сувенирный магазин. После окончания школьного дня его заполняла молодежь. В нем был широкий ассортимент сувенирных фигурок, плакатов, видеоигр и одежды. Метровые фотографии членов команд протектората и стражей размещались на одинаковом расстоянии друг от друга по всему помещению. Фон каждой фотографии пестрел яркими цветами. Веселый гид терпеливо ждал в приемной, мило улыбаясь всем, кто бросал взгляд в его сторону. По расписанию он водил туристов и детей в офисы СКП. Оружейную комнату, тренировочный полигон и стоянку с фургонами для перевозки преступников пара людей. Для тех, кто был готов заплатить за особую экскурсию, подождать около двух часов и вынести экскорт СКП, была дополнительная остановка – визит в штаб-квартиру стражей. Когда команда потрепанных молодых героев ввалилась в вестибюль, экскурсии не было. Тут находилась только грузная женщина с короткой стрижкой. Она была одета в темно-синий пиджак и юбку и ожидала их с парой стоящих позади нее строгих мужчин в костюмах. Не говоря ни слова, она провела их через дверь позади приемной, в комнату для переговоров. «Директор Суинки, мэм», — приветствовала ее гида. Его голос был напряженным. Его костюм был изодран в клочья, красного цвета его собственной крови было на нем больше, чем изначально белого. Плохо, если бы стала известна его гражданская личность, но сейчас это было невозможно из-за залившей его крови и торчащих кусков мяса. Некоторые раны достигали десятков сантиметров в поперечнике. «Боже мой, Гида! Ее брови немного приподнялись. «Выглядишь ужасно. Что с твоим голосом?» Проколы-то лёгкая, мэм», – Прохрипела Гида. «Думаю, есть дыра спереди и сзади». Как будто, демонстрируя эти слова, он погрузил пальцы в грудную полость. Директор Свинки не отвела взгляд, в отличие от одного из ее людей, который, увидев это, позеленел. «Я верю твоим словам. Не стоит просовывать руку сквозь грудь, чтобы продемонстрировать их правдивость». Игиду усмехнулся и убрал руку. Выражение ее лица стало тверже. «Я бы на твоем месте не улыбалась». Усмешка Игиды пропала. Он обернулся через плечо на товарища по команде. Рыцарь, крутыш, висто, страшилый стояк. На лицах у всех было подходящее ситуации мрачное выражение. «Это полная фиаско», — сказала она. «Да, мам мы проиграли», — подтвердил рыцарь. «Да, вы проиграли. Но это самое меньшее из проблем. По вашей вине нанесен ужасающий материальный ущерб». «Боюсь, вам придется нести ответственность еще и за все разрушения, произведенные золотым ребенком новой волны, раз уж вы взяли ее с собой. Без моего ведома!» «Я пригласил ее», — сказал рыцарь. «Я возьму вину на себя. Можете компенсировать материальный ущерб из моего фонда». Директор Суинки подарил ему тонкую и совершенно лишенную веселью улыбку. «Соответствуешь своему имени, как я вижу?» «Да, я уверен, что это лучший способ все объяснить». Твои товарищи по команде и я знаем, кто ты под маской. Из всех присутствующих, включая меня, только ты достаточно обеспечен, чтобы оплатить штраф в десятки тысяч долларов. Я не буду этого отрицать, мэм. Боюсь, я сторонник наказания, когда оно необходимо. Если возложить всю финансовую ответственность на самого богатого, чтобы освободить от нее остальных, то это ничего не изменит. Все вы разделите штраф». Так как я не могу касаться целевых фондов СКП, выделенных для вас, я должна пойти на удержание суммы штрафов из вашей зарплаты. Возможно, в следующий раз вы сможете уговорить рыцаря не приглашать свою подружку. Протесты наложились друг на друга. В банке была ее сестра, она бы все равно бы вмешалась. Следующей осенью я иду в колледж. Директор Суинки просто переждала поток возражений и жалоб. Циничный человек мог бы предположить, что ей нравится их выслушивать. Спустя минуту или две стало ясно, что она не собирается отвечать или спорить, поэтому молодые герои впали в угрюмое молчание. Она откашлялась и снова заговорила. «Крутыш, мне хотелось бы услышать об оружии, которое ты использовал в этой битве». «О моей универсальной энергетической пушке?» – спросил Крутыш, немного съежившись. «Тебе придется простить меня». — улыбнулась Суинки. Но иногда у нас слишком много бумажной работы. Возможно, ты знаешь, где находятся документы от наших ученых и военных по этой универсальной энергетической пушке. — Господи, Крутыш! — шепотом простонала гида. Крутыш стал выглядеть еще более расстроенным после реакции гиды. «Я... Э, ну, я еще не регистрировал ее официально. Я просто подумал, что будет лучше использовать пушку и сделать все, что в моих силах, чтобы остановить ограбление». «Тут ты был неправ», — заметила Суинке. «Сказать по правде, ограбление банка волнует меня в последнюю очередь. Можешь даже предположить, что меня не заботит этот факт». «Директор», — начала гида, но он не успел закончить предложение. В первую очередь меня волнует, как выглядит кейпы в глазах общества. Я беспокоюсь об обеспечении финансирования, чтобы работа стражей, протектората и СКП оплачивалась, и чтобы они снабжались всем необходимым. Без этого все, над чем я работаю, развалится как карточный домик. «Что вы намерены делать?» – спросил Крутыш. «Прежде всего, ликвидировать эту пушку». «Нет!» – И Гида и Крутыш воскликнули одновременно. Директор Суинки, казалось, слегка удивилась такому напору. «Я разрабатывал универсальную энергетическую пушку для того, чтобы у меня было что-то на случай угрозы А-класса», — сказал Крутыш. «Ее уничтожение будет бессмысленной тратой ресурсов. Меня не волнует, если я не смогу снова ее использовать. Передайте это оружие команде СКП. Я проинструктирую, как ее использовать. Вы можете установить ее на один из ваших фургонов или что-то вроде этого». Директор Суинки нахмурилась. «Потратить столько времени и денег ради потенциальной угрозы, которая, возможно, никогда не произойдет? Нет! Ладно, ты можешь оставить пушку себе!» Крутыш выдохнул с облегчением. «Независимо от того, какой там используется источник энергии, ты снимешь его, и я буду держать его под замком. Если действительно возникнет угроза А-класса, я верну его тебе. И твое оружие все еще должно пройти стандартный процесс изучения, как и любые изобретения технарей». Если оно не получит одобрение по причине опасности для людей, или его использование окажется сопряжено с большими разрушениями, как это было сегодня, боюсь, тебе придется заплатить серьезный штраф или сесть в тюрьму». Крутыш побледнел. «Директор!» – прохрипела Гида, выступив вперед. «Лучше помолчи, Гида!» – отрезала Суинки. «Твоя попытка говорить с пробитым легким причиняет мне физическую боль». И как бы я ни восхищалась твоей готовностью заступаться за команду, не стоит тратить на это дыхание. Крутыш повернулся к Гиде и примирительно улыбнулся. Крутыш, ты пойдешь с нами на дисциплинарное заседание. Все остальные свободны. Группа туристов примерно через час будет в ваших комнатах, а это побольше, чем просто несколько репортеров, заглядывающих в окна. Попытайтесь привести себя в порядок для фотографий, которые, несомненно, появятся в завтрашних газетах. «Пожалуйста!» Двое мужчин в костюмах последовали за несчастным Крутышем в дверь, вслед за директором Суинки. Крутыш бросил взволнованный взгляд на свою команду, прежде чем скрылся из их глаз. «Мы подведем итоги», — проворчал Эгидо. «Ведущим будет рыцарь или стояк, решайте сами». Команда выползла из конференц-зала и пробилась к зарезервированному за ними лифту. Все вокруг было спроектировано технарями, чтобы производить впечатление на туристов и в то же время поддерживать максимальную безопасность. Металлические мембраны сами открывались, когда они приближались, чтобы затем закрыться за их спинами. Спуск вниз был столь плавным, что невозможно было заметить, движется лифт или нет. Они вышли в длинный коридор, отделанный хромированной сталью. «У меня будут кошмары!» — простонал стояк, аккуратно касаясь рубцов вокруг рта и носа. — Кошмары с невообразимым количеством пауков! В дальнем конце коридора находилась контрольная панель службы безопасности. И гида указал на стояка. — Разве не ты обычно делаешь это? — Скорее всего, у меня отслоилась сетчатка, — признала гида искаженным голосом. — Не хочу провалить сканирование. Стояк нерешительно кивнул. Затем наклонился вперед, чтобы позволить терминалу просканировать глаза. Стальные двери щелкнули, затем раскрылись с едва слышным жужжанием, позволив молодым героям и героине войти в центральную комнату их штаба. Помещение было почти куполообразным. Некоторые участки стены можно было демонтировать и переставлять на лету. Часть из них были установлены так, чтобы дать каждому члену команды свое место, а другие были заняты дверными проемами, ведущими в душ, мастерскую и конференц-зал. Несколько компьютеров и больших мониторов, объединенных в сеть с одной стороны комнаты, были окружены полудюжный стульев. Один из мониторов показывал обратный отчет до следующего посещения туристов, а другие – трансляцию с важнейших мест города. Центральный банк был одним из них – На его темном фоне вспыхивали огни красно-синих полицейских сирен. Призрачный сталкер в самоволке? спросил рыцарь. Она не смогла бы прибыть вовремя, проворчала гида. Я приказал ей оставаться на месте. Ей это не понравится. Разве она не питает особой ненависти к мраку? спросил стояк. Отчасти, из-за этого! Еле различимо прохрипела Гида. Я и приказал ей остаться! «Мне это не нужно. Я хочу принять душ привести себя в порядок. Вы, ребята, можете начинать разбор полетов». «Ясное дело, шеф», — козырнул стояк. «Позаботься о себе». «Гребаные собаки-мутанты», — пробормотала гида, проходя в ванную. Прежде чем открыть дверь, он избавился от верхней части своего изодранного костюма. «Иста, ты можешь взять доску? А лучше две». Рыцарь обернулся к младшему члену команды. «Виста» почти перешла на бег, спеша выполнить приказ. «Что будет с Крутышом?» – заговорил Страшилов первый раз за все время. «Я не знаю, как обычно решаются такие вопросы. Насколько это серьезно?» Рыцарь задумался на мгновение. «Возможно, что все серьезно, но что-то мне подсказывает, что свинка просто хочет напугать его». Он должен прекратить ходить на грани дозволенного, или в один прекрасный момент он впутается в серьезные неприятности. Не лучшее начало твоей новой карьеры, да? Стояк повернулся к страшиле. Блять, я бы не возражал против такого начала, если бы знал, что вообще случилось. Страшила потянулся, его мышцы начали уменьшаться в размере. По крайней мере, тогда я бы смог понять, как в следующий раз правильно поступать. Все, что я знаю,. Я внезапно ослеп и оглох, а когда я попытался двинуться, все пошло не так. Затем, полагаю, меня вырубили электрошокером. Вернулась Виста, притащив с собой пару учебных досок в рамках на колесиках. «Работать над ошибками — это правильный подход», — сказал рыцарь новейшему участнику команды. «Эй, стояк, не возражаешь, если я начну первым?» Стояк все еще ощупывал кончиками пальцев при на своем лице. «Вперед!» Я только, насколько возможно, собираюсь откладывать все эти обязанности лидера. Ты самый старший после Карлоса. Примерно через три-четыре месяца ты станешь руководителем команды, ведь так? Я буду занимать эту позицию едва ли остаток лета, прежде чем получу диплом и передам мантию тебе. Стояк улыбнулся, оправдываясь. «Не беспокойся. Можешь брать руководство на себя». Рыцарь снял шлем и взял его в руку, проводя пальцами по влажным от пота светлым волосам. Он обаятельно улыбнулся Висти, когда она разместила доски так, чтобы их мог видеть каждый. «Спасибо». Рыцарю не требовалось использовать свою силу, чтобы получить эмоциональный ответ от 13-летней героини. Она порозовела. Никто из присутствующих не сомневался, что она сохнет по своему старшему товарищу. «Ладно, ребята», — сказал рыцарь. «Прежде чем мы начнем, думаю, важно прояснить некоторые вопросы. В первую очередь, сегодняшняя стычка не была провалом. Я бы сказал, что сегодня мы заложили фундамент для победы хороших парней, а здесь и сейчас мы продолжим работу над ней». Ему потребовалась секунда, чтобы оценить недоверчивую реакцию аудитории. Затем он улыбнулся. «Неформало. До сих пор они избегали нашего внимания, но за последнее время они начали выполнять все более опасную работу». Они ограбили казино Рубиновых грез пять недель назад, а сейчас — крупнейший банк Бэй. На этот раз мы оказались достаточно удачливы, чтобы встать на их пути. У нас, наконец, появилась информация по их группе. Он повернулся к доске и написал имена противников. «Мрак», «Сплетница» и «Адская гончая» были записаны на первой доске, внутри разделяющих доску на три колонки линий. На второй доске он написал «Регент», прочертил линию и заколебался перед пятой и последней колонкой. «Он назвал себя парень с насекомыми?» «Девушка», — поправил его стояк. «Я поговорил с заложниками после того, как неформалы сбежали. Один из них сказал, что боялся даже двинуться, поскольку она бы приказала укусить его. Мне потребовалось какое-то время, чтобы понять, кого он имел в виду. Бедный заложник был в шоке. «И мы не знаем, как эта девушка себя называет?» Ни у кого не было ответа на этот вопрос. «Тогда нам стоит договориться, как ее называть, иначе при заполнении отчетов у нас будут расхождения. Какие будут варианты имени для девушки с насекомыми?» «Личинка? Червь?» – предложил Старошило. «Давайте заклеймим ее дрянным прозвищем». «Не стоит этого делать», – вздохнул стояк. «Если мы бы победили, это, возможно, бы прокатило, но если в печать попадет сообщение о том, что нас победила какая-то личинка, мы будем выглядеть нехорошо». Жала? Чума?» — предложила Виста. Стояк развернулся на стуле и ввел имена в компьютер. «Занято. Жало — какой-то злодей в Калифорнии, обладает броней, реактивным ранцем и самонаводящимися ракетами. Бубонная чума — жуткий псих в Лондоне». «Рой!» – предложил рыцарь. Раздался стук клавиш. Стояк проверял новый вариант. «Это имя не занято. Тогда сойдет». Рыцарь написал на доске имя. «Теперь мы проведем мозговой штурм. Если мы сможем понять, как победить в следующий раз, это окупит наши сегодняшние ошибки. Поэтому не сдерживайтесь. Говорите о любых деталях, вне зависимости от того, насколько они незначительны на первый взгляд». Сила мрака не просто тьма. В ней также невозможно что-либо услышать. Есть еще что-то странное, сказал Страшила. Сопротивление среды, словно ты находишься под водой, только не плывешь. Хорошо. Рыцарь написал об этом в колонке мрака. Еще. Мутанты, которых создают адское гончие, это собаки? Она управляет ими не телепатически. Они специально обучены, предложила Виста. Она сигнализирует им, что нужно сделать с помощью свиста и жестов. — Да, хорошо, я тоже заметил это, — ответил рыцарь, возбужденно добавляя новое примечание на доске. — Девочка с насекомыми, Рой, она как раз наоборот обладает полным контролем над своими насекомыми, — добавил стояк. — Да. Кроме того, по словам парня, с которым я говорил, она сказала, что может получать информацию через них. Именно так она следила за заложниками. Им потребовалось совсем немного времени, чтобы заполнить большую часть колонок, поэтому рыцарю пришлось перевернуть доску, чтобы использовать обратную сторону. Карлос вернулся из душа, одетый в спортивные штаны и с полотенцем на плечах. Он был поэрториканцем с длинными волосами. Его тело было отмыто от крови, кроме нескольких потеков и рваных ран на руках, животе и груди. Он грубо зашил порезы и колотые раны, но смотреть на них все равно было неприятно. Он сел на стул и внес несколько замечаний, которых, впрочем, у него было не слишком много. Все-таки он слишком долго был выведен из строя во время битвы. Раздался резкий сигнал со стороны компьютеров. Все мониторы внезапно вспыхнули желтым. Стражи поспешили надеть маски. Игиды выхватил запасное из выдвижного ящика возле компьютера. С жужжанием входная дверь открылась, и в помещение вошел оружейник в сопровождении мисс ополчения. Она носила измененную военную униформу, достаточно обтягивающую в определенных местах, чтобы подчеркнуть ее формы. Шарф вокруг нижней части лица с вышитым на нем американским флагом и пояс на талии, выдержанный в том же стиле. Самой поразительной, однако, была большая ракетница, которую она держала на плечах так, как тяжело атлет мог бы держать штангу. «Оружейник!» – рыцарь встал. «Рад вас видеть, сэр!» – «Мисс Уполчения!» Ваше присутствие всегда радует глаз. «А ты, как всегда, настоящий джентльмен!» Глазами мисс ополчения намекали на улыбку, скрытую ее шарфом. «Мы привели с собой гостю». За оружейником и мисс ополчения следовала девочка-подросток в мешковатой белой мантии. Панацея. На шнурке вокруг ее шеи висела карточка с фотографией и яркой синей надписью «Гость». «Она была настолько любезна, что добровольно предложила прибыть сюда и исцелить всех вас, ребята», сказала мисс ополчения молодым героям. «Не стоит отправлять вас домой ранеными и искусственными сотнями насекомых, не так ли?» «Это было бы неправильно». Она изменила положение ракетной установки на плечах, и та распалась в пятне зелено-черной энергии. Энергия вытянулась и образовала дугу вокруг нее на несколько мгновений, затем преобразовалась в пулемет. Он сохранял форму несколько секунд, затем оружие замерцало и превратилось в снайперскую винтовку, затем в гарпун, который плавно перетек в пару УЗИ по одному в каждой из ее рук. Казалось, она едва заметила это, автоматически убирая оружие в кобуру. — Я хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли ко мне на помощь, — застенчиво проговорила Панацея, — и позволили Славе последовать за вами. Рыцарь улыбнулся, затем спросил более заинтересованным тоном. «С вами обеими все в порядке?» Панацея покачала головой. «Сплетница нашла способ обойти защиту моей сестры. Славу сильно покусали насекомые, именно поэтому я не могла прийти раньше. Думаю, когда ты практически неуязвим, и тут вдруг тебя ранят, психологические поражения приносят даже больше страданий. Но с ней уже все в порядке. Она уже исцелилась, но все еще не в духе». Я в порядке. Меня ударили по голове, но со мной все хорошо. Хорошо. Оружейник стал у доски, просматривая заметки. Неплохо, но этот. Он постучал по столбцу за головком сплетницы. Почти пустой. Никто из нас с ней не сталкивался, а заложникам нечего было о ней сказать, ответил рыцарь. Может быть, панацея сможет в этом помочь? Предложила мис Ополчение. Все повернулись к девушке. Я. «Там многое случилось», — замялась панацея. «Будут полезны любые детали». Хм, «Я сожалею», — сказала она, опустив глаза. «Меня сильно ударили по голове, а я не могу использовать силу на самой себе. И я не из тех, кто ходит в костюме, чтобы участвовать в битвах, потому когда моя жизнь была под угрозой, ну, я не знаю. Все это просто я до сих пор не могу привести свои мысли в порядок». «Чем скорее!» – начал был оружейник. «Все в порядке!» – прервала его мисс ополчения. «Эми, почему бы тебе не заняться стражами? Если тебе придет в голову что-нибудь, если ты вспомнишь о том, что делали или говорили неформалы, любые мелочи, ты можешь нам помочь, рассказав об этом, хорошо?» Панацея с благодарностью улыбнулась героине, затем повернулась к команде. «Кому в первую очередь нужна помощь? Эгида?» «Я выживу!» — сказал гида. «Я могу быть последним!» Рыцарь нерешительно поднял руку. «Одна из собак адской гончей врезалась в меня. Возможно, у меня сломано ребро. Медики осматривали меня, но я хочу дополнительно провериться, чтобы не рисковать жизнью из-за проколотого легкого или что-то в этом роде». Панацея нахмурилась, затем указала на дальний конец комнаты. «Можно, я буду осматривать вас там?» «Иди! Парень Славы должен получить специальное лечение!» Усмехнулся стояк, чтобы показать, что он просто шутит. Рыцарь ухмыльнулся в ответ. Они прошли в нишу рыцаря, она усадила его на кровать, прежде чем положить руку ему на плечо. Затем натянула свой капюшон и наморщила лоб. «Твоё лёгкое не проколото. У тебя сломано ребро, но ты почти не испытываешь из-за этого боли. Зачем...» «Я солгал. Я хотел поговорить с тобой наедине». Он взял ее за руку. Панацея нахмурилась и выдернула руку так, словно он укусил ее. Она сложила руки на груди, как будто пытаясь гарантировать, что рыцарь не может взять ее за руку еще раз. «Знаешь, я могу ощущать чужие эмоции», — сказал он. «Все эмоции, как облака разных цветов вокруг людей. Не могу отключить это. Так я вижу мир». И Виктория упоминала об этом. «Таким образом, ты для меня как открытая книга. Я знаю, что ты боишься». «Нет, ты в ужасе, и именно поэтому ты молчишь». Она вздохнула и пересела подальше от рыцаря, насколько могла. «Я никогда не желала этих способностей. Я никогда не хотела этой силы». Он кивнул. «Но я получила их вместе с интересом всего международного сообщества. Целитель, девочка, которая может одним касанием вылечить рак, сделать кого-то на 10 лет моложе, вырастить потерянные конечности. Я вынуждена быть героем» обременена этим обязательством. Я не могла бы жить с этим, если бы не использовала свою силу. Это такая важная возможность спасать чужие жизни. Но но в то же время я не могу вылечить всех. Даже если я буду каждую ночь по 2-3 часа проводить в больнице, есть тысячи других больниц, которые я не смогу посетить. Десятки миллионов людей, которые неизлечимо больны или живут в личном аду, парализованы или постоянно испытывают боль. «Эти люди не заслуживают такого, но я не могу помочь всем. Даже работая по 20 часов в день, я не смогла бы помочь и одному проценту больных». «Тебе стоит сосредоточиться на том, что ты можешь сделать», — сказал ей рыцарь. «Сказать проще, чем сделать», — с горечью ответила панацея. «Ты понимаешь, что это означает иметь возможность вылечить лишь некоторых из них? Каждую секунду, которую я трачу на себя, я чувствую, что подвожу кого-то другого». В течение двух лет это давило на меня. Я лежу в кровати, просыпаюсь ночью и не могу уснуть. Потому я встаю и иду посреди ночи в больницу. Иду в педиатрию и лечу детей. Иду в отделение интенсивной терапии и спасаю несколько жизней. И все это просто смешивается. Я даже не могу вспомнить нескольких последних спасенных мной людей». Она снова вздохнула. «Последний пациент, которого я действительно помню... Это было около недели назад, я работала над ребенком. Совсем малыш, думаю, иммигрант из Каира. Врожденное смещение сердца. Это заболевание, при котором ребенок рождается сердцем вне грудной клетки. Я переместила сердце на место, подарив ему шанс на нормальную жизнь. И почему ты запомнила этот случай? Я рассердилась на него. Он лежал там и крепко спал, как ангел. И всего на секунду, пока я смотрела на него, ко мне вдруг пришла мысль. «Оставить все на полпути. Врачи, возможно, смогли бы закончить работу, но это было бы опасно. Он мог умереть, если бы я оставила его на столе, сделав только половину работы. Я ненавидела его». Рыцарь ничего не сказал. Хмурясь, Панацея смотрела в пол. «Нет, я ненавидела всю его будущую здоровую жизнь, которой у меня никогда не будет. Я испугалась, что могу осознанно совершить ошибку». Мелькнула мысль допустить лажу, прокол при лечении этого ребенка. Я, возможно, убила бы его или разрушила его жизнь, но это бы ослабило давление. Понизило ожидания, понимаешь? Возможно, это бы даже понизило мои требования к самой себе. Я так устала, так вымотана. Фактически, я на мгновение задумалась над возможностью оставить ребенка страдать или умирать. Похоже, это больше, чем просто истощение. Спокойно ответил рыцарь. Возможно, с этого все начинается? Действительно ли это тот момент, когда я начинаю становиться такой же, как мой отец, кем бы он там ни был? Рыцарь медленно выдохнул. Я мог бы сказать, нет, ты никогда не станешь такой, как твой отец. Но я бы солгал. Любой из нас, всех нас, рискует начать идти по кривой дорожке. Я вижу напряжение, которое ты испытываешь, твое стрессовое состояние. Я видел, как люди ломаются из-за меньших проблем. Поэтому да, это возможно. «Понятно», — шепотом сказала она. Он ждал от нее продолжения, но она молчала. «Сделай перерыв. Скажи себе, что ты просто обязана сделать паузу, чтобы перезарядиться и в конечном счете помочь большему числу людей». «Не думаю, что смогу». Несколько мгновений они сидели в тишине. Он повернулся к ней. «Какое все это имеет отношение к тому, что произошло в банке?» «Она все знала, та девушка, сплетница. Она сказала, что она телепат, и после того, что она сказала, я ей верю». Рыцарь кивнул. «Знаешь, на что похоже, когда говоришь с такими людьми, как она? С такими, как ты, только без обид, ладно? Ты создаешь себе маску, водишь себя в заблуждение, думаешь, что все это нормально, заставляешь себя не замечать свои худшие черты». И затем эти рыцари и сплетницы просто раздевают тебя до гола, поворачивают тебя лицом ко всему тому, что ты так тщательно прятал. «Извини. Ты сказал, что не можешь выключить эту силу, верно? На самом деле я не могу обвинять тебя. Просто... просто трудно быть рядом, особенно после контакта со сплетницей». Что она сказала? «Она угрожала кое-что рассказать. Полагаю, кое-что похуже, чем то, что я только что рассказал о тебе». Угрожала рассказать мне о чем-то, что я просто не хочу знать. Говорила, что использует свои знания, чтобы разрушить мои отношения с Викторией и всей моей семьей. Эми, обхватила себя руками. Моя сестра, это все, что у меня есть. Единственный человек, который ничего от меня не требует, который знает меня просто как человека. Кэрл на самом деле никогда не хотела меня. Марк в постоянной депрессии, так что как бы хорош он ни был, он слишком сосредоточен на себе, чтобы быть настоящим отцом. Мои тети и дяди милые, но у них есть свои собственные проблемы. Таким образом, остаемся только мы с Викторией. Так было почти с самого начала. Тот самодовольный маленький монстр угрожал разорвать наши узы, используя один секрет, который я не хотела раскрывать. Секрет, над которым я не имела никакой власти. Это... «Это имеет какое-либо отношение к... Э, тем довольно сильным чувствам, которые ты испытываешь ко мне», — начал было говорить рыцарь, но затем остановился. «Что?» — панацея окаменела. «Извини», — поспешил он сказать, — «я не должен был это говорить». «Ты не должен был», — она встала и направилась к двери. «Если тебе когда-нибудь захочется поговорить», — предложил он, — «я...» «Ладно, ты, вероятно, не захочешь говорить со мной, но моя дверь всегда открыта, ты можешь позвать меня в любой момент. Просто знай это». «Хорошо», — ответила она. Потом протянула руку и коснулась его плеча. «Синяки прошли, ребр в порядке». «Спасибо», — ответил он, открывая для неё дверь. «Позаботься о моей сестре, ладно? Сделай ее счастливой». Пробормотала она, задержавшись в дверном проеме. «Само собой». Они присоединились к основной группе. Все головы повернулись к панацее, когда она взяла маркер. С мрачным выражением лица она начала заполнять на доске раздел сплетницы.